Глава вторая. Путешествие в розовую страну. Мастер Астарх пришел домой только через три дня. нежданно негадано жена встретила его бранью. «Где ты так долго бродил, бездельник?» — уперев руки в бока, закричала Ирма. «На мне и дом, и хозяйство, и сопливый Донор просто не знаю, за что хвататься. А мой муженек ушел из дома и забот не знает». Астарх очень удивился. За годы, которые они прожили с Ирмой, он не слышал от жены ни одного недоброго слова. «Ты же знаешь, Мила, что Бастинда приказала мне прийти в ее новый город. Она хотела, чтобы я вырезала из дерева разных чудищ, одно страшнее другого. Но я, конечно же, отказался». Ирма сердито фыркнула. «Ну и глупец!» — заявила она. «Надо было послушаться нашу правительницу. Глядишь, она заплатила бы тебе за работу большие деньги, а, может быть, даже и сделала придворным мастером. Мы бы жили в фиолетовом дворце и забот не знали». Только подумать, наш милый Донорчик со временем мог бы стать слугой самой Бастинды. Лучшие судьбы для сына ей придумать невозможно. А стар только головой покачал, изумленно глядя на молодую женщину. — Да что с тобой случилось, дорогая женушка? — в сердцах воскликнул он. — Тебя словно бы подменили. Чего надумала сделать из нашего сына слугу злой колдуньи? Зная, этому не бывать. Завтра же утром мы навсегда уходим из фиолетовой страны. Ирма хотела было возразить, но губы ее почему-то не послушались. Бедная женщина даже не подозревала, что ею теперь, словно куклой, управляет злая Бастинда. «Как ж скажешь, муженек!» — наконец кивнула Ирма со сладкой улыбкой на устах. «И куда же мы направимся?» В розовую страну, ответила Старх, я слышал, что ее правительница Стелла, добрая волшебница. Наверное, не будет против, если мы поселимся где-нибудь в ее стране. Буду делать для болтунов деревянные куклы всякую хозяйственную утварь. Не беспокойся, женушка, мы нигде не пропадем. На следующий день Астарх и его жена собрали кое-какие вещи, запрягли в телегу маленького пони по прозвищу Бяшка и стали готовиться к отъезду. Прослышав про это, к дому мастера сбежались все односельчане. Они были очень огорчены тем, что Астарх навсегда уезжает из фиолетовой страны, и всячески отговаривали его остаться. Но, услышав, что таков был приказ самой правительницы Бастинды, мигуны грустно понурились. Разве с колдуньей поспоришь? Она может рассердиться и наслать на деревню своих свирепых летучих обезьян, Дат полянки и камня на камне не останется. Ирма с маленьким Донором устроились на тюках с одеждой, а Астарх взял в руки вожжи и крикнул. «Прощайте, друзья, когда-нибудь проклятой Бастинде придет конец, и тогда я обязательно вернусь. Мы еще повеселимся на свадьбе моего сына». Мигуны сразу же испуганно посмотрели на небо, Они услышали ли эти дерзкие слова летучие обезьяны, но, к счастью, в небе пролетала только стая ворон. «Прощай, Астарх», — сказал деревенский староста, — «мы все любили тебя, и особенно наши детишки. Счастливого тебе пути!» Два дня Астарх и его семья добирались до границы Фиолетовой страны. Там их встретила стая волков. Звери зарычали и хотели было напасть на дерзких мигунов. Но тут Ирма встала на телеге во весь рост и грозно прокричала. «Прочь отсюда, серые! Не смейте нас задерживать! Таков приказ правительницы Бастинды!» Хищные звери тотчас поджали хвосты и разбежались в разные стороны. Астарх удивленно посмотрел на жену. Ну «Вот уж не думал, что ты такая смелая. Почему это волки тебя послушались? Я думал, что они подчиняются только Бастинде и ее слугам. Данор, не хнычь. Видишь, мама разогнала волков». Двухлетний Данор перестал хныкать. Он был еще очень мал и до сих пор не умел разговаривать. Но тут он вдруг протянул ручонки и указал на Ирму. «Это не моя мама!» Неожиданно по слогам молвил он. Астарх от удивления чуть не свалился с телеги. Его сын наконец-то заговорил. — Нет, сынок, это твоя мама, — сказал он и погладил маленького Донора по вихрастой голове. — Не спорь, я лучше знаю. Ну, бяшка, поехали быстрее, пока эти дикие зверюги не опомнились. Мохнатый пони рванулся с места, он сходу преодолел мелкую речку, и путники оказались в розовой стороне. Наверное, вы думаете, мои юные читатели, что страна болтунов называется розовой, потому что в ней деревья, кустарники и даже трава розового цвета. Ничего подобного, все растения там зеленые, так же, как и везде. И все же они не совсем обычные, а вернее сказать, совсем необычные. Представьте себе елку, на которой вместо шишек растут шоколадные конфеты и пирожные. Или березу с фанильным печеньем на ветках, или барбарис, густо обсыпанный самой настоящей карамелью барбарисом. Наверное, вы недоверчиво хмыкнете и скажете, такие чудеса бывают только в сказках. И это чистая правда. Но дело в том, ребята, что розовая страна как раз и похожа на сказку. Когда-то очень давно, тысячу лет назад, волшебный край создал великий чародей Торн. И первый он создал как раз розовую страну. Наверное, поэтому она Получилось такой удивительной. Климат здесь мягче, чем в соседних странах, леса приветливее, цветы прекраснее. Волшебство тут встречается, что называется, на каждом шагу, но болтуны так к этому привыкли, что даже не замечают. В деревенских садах на деревьях растут не только обычные яблоки и груши, но и синие плоды со вкусом мяса и рыбы. Только срезай и клади на сковородку, кушанье получится просто объедение. А еще в садах на деревьях растут вафли, пирожные и даже целые торты. Но на кустах можно круглый год Собирать богатый урожай конфет, самых разных видов. В лесах этого съедобного добра тоже хватает, но дикие вафли и пирожные мелковаты, да и не очень вкусны. Ими в розовой стране лакомятся только звери и птицы. Если какой-нибудь болтун собирается поехать в соседнюю деревню или в Стелларию, то ему вовсе не обязательно закладывать телегу и запрягать в нее пони. Достаточно сломать с любого дерева ветку побольше, воткнуть ее в землю и сказать, хочу, чтобы ветка превратилась в какуна. Так и случится уж, можно Можете мне поверить, в розовой стороне это самое обычное дело. Да что там ветки? Даже Солнце в розовой стороне не простое, а живое. Когда оно бывает в хорошем настроении, а такое случается почти всегда, Солнце с улыбкой смотрит на Землю. Если прищуриться и посмотреть в небо, а затем махнуть Солнцу рукой, то оно обязательно подмигнет вам, а порой и озорно покажет язык. Ведь наше Солнце совсем молодое, ему не исполнилось и 6 миллиардов лет. А для звезд это самое, что не наесть мальчишеский возраст. Ну а поначалу на небо и вовсе нельзя глядеть без смеха. Луна обожает корчить болтунам забавные рожицы, а звезды до самого рассвета играют друг с другом в прятки. Порой кометы устраивают удивительные танцы, словно маленькие балерины кружатся по черному бархатному небу, выделывая невероятные па. А перед восходом солнца небо озаряют разноцветные звездные дожди, похожие на праздничные фейерверки. Увы, все эти чудеса происходят только в розовой стороне. «Если хотите все это увидеть собственными глазами, то обязательно приезжайте туда, не пожалеете». Не пожалел об этом мастер Астарх. Он ехал на телеге по лесной тропинке и удивлялся. да и где еще увидишь, чтобы деревья выступали путникам дорогу и дружелюбно протягивали ветки с пирожными и прочими сладостями?» Само собой, маленький Донор быстро набил рот шоколадными конфетами. Они были чуть горьковаты на вкус, поскольку выросли в лесу, а не в саду. Но мальчик был рад и такому, ведь он никогда прежде не ел шоколада. А стар предпочел пирожки с капустой и малиновым вареньем, и только Ирма ничего не захотела попробовать. Она так хмуро смотрела на чудесные деревья, что те невольно опускали ветви, а плакучие березы и ивы даже заплакали, почувствовав, что не нравятся гости из фиолетовой страны. Эти деревья были очень чувствительны до слез Огорчались, заметив чей-либо недобрый взгляд. Выехав из леса, Астарх увидел впереди широкое холмистое поле, которое пересекало несколько речек. На одном из холмов располагалась небольшая деревушка. «Здесь мы и поселимся», — сказал мастер. «Я слышал, что болтуны очень добрые и гостеприимные люди. Наверное, они не прогонят нас. Думаю, речек по дереву им пригодится». Ирма даже руками всплеснула. Что надумал, чудак? Да разве такому мастеру место в какой-то жалкой деревушке мы должны поехать в Стелларию к волшебнице Стелли. Уж если ты не захотел жить в фиолетовом дворце, то от розового дворца наверняка не откажешься. А старху прямо покачал головой: Нет, откажусь. Дались тебе эти дворцы, дорогая моя женушка. Я человек простой, мне вполне сойдет и обычный деревянный дом, да и в стелларию я не хочу, здесь лучше. Чем же лучше? зло сверкнула глазами Ирма. — А тем, что отсюда до нашей фиолетовой стороны рукой подать, — пояснил жене Астарх. — Если затоскую по родине, то заберусь на самое высокое дерево и увижу наши леса и поля. Они, конечно, не такие красивые и чудесные, как эти, но зато родные. Ирма только презрительно фыркнула и отвернулась. Тоска по родине не липи, она, отродясь, ничего не слышала. «Где жить лучше до дней, там и родина», — подумала молодая женщина. Что-то мой Астарх совсем поглупел. «Ну ладно, все равно рано или поздно я своего добьюсь, и мы поселимся в розовом дворце. А уж там я заживу по-настоящему. Надоело быть простой сельчанкой, хочу стать фрейлиной королевы». Бедная женщина даже не подозревала, что эти мысли внушала ей Бастинда. Злой колдуньи очень хотела, чтобы Ирма оказалась во дворце волшебницы Стеллы. Ведьма надеялась, что молодая мигунья станет шпионей за правительницей розовой страны и будет устраивать ей разные пакости. Но Старх не обратил внимания на недовольство жены. Он натянул поводья и пони послушно затрутил в сторону деревушки болтунов.